«То ли расцеловать, то ли пришибить», — с чувством сказал Роджер и попробовал почесать кошку за ухом, но получил лапой и начал склоняться ко второму варианту. Найти амулет было только половиной дела. «Как вы думаете, она сейчас здесь?» — шепотом спросила Полина, словно флешка могла ее услышать, испугаться и убежать. В данный момент амулет рассматривал Вадим, почти уткнувшись в него носом, но, как и Роджер, Станислав и михайлович ничего необычного не видел. Примитивная безделушка, заметно облупившаяся после кошачьих игр. Черт ее знает. Как-то не похоже. Надо снять с этой штуки голограмму и подождать, не появится ли на ней утром новая весюлина. А если наоборот, убавится, — резонно возразил тэд Установим наблюдение. Вадим разочарованно отодвинул амулет от лица. Дэн протянул руку, но спецагент сделал вид, что не заметил, и передал подвеску следующему по очереди Вениамину. Доктор тоже попытался пронзить амулет взглядом с тем же успехом. «Давайте лучше запрем его в сейф, и пусть уже полиция разбирается, там она или нет». «А если нет, то как она сможет вернуться на базу?» опять-таки испортил малину пилот. «Стенки сейфа заглушат сигнал, и флешка будет шляться по кораблю, как долбанный Мося». «Как кто?» — озадаченно переспросил Роджер. «Местный фольклор», — отмахнулся Станислав, не желая вспоминать эту дурно пахнущую историю. Подвеска, наконец, перешла к Дэну и надолго там задержалась. Киборг принялся перебирать перчик за перчиком, то и дело возвращаясь к предыдущим, словно забывая, какие уже проверял. «И что ты надеешься нащупать?» — презрительно спросил Вадим. «Центаврианские технологии далеко опередили наши. Биофлэшки подделывают даже оболочку, отщепляя молекулы от копируемых предметов». «Знаю». Теперь уже Дэн игнорировал протянутую руку. Но вот этот перчик тяжелее остальных. — Что? — встрепенувшийся Роджер выхватил у него висюльку. — Разве? — На сто сорок миллиграммов, — уточнил киборг. — Возможно, это просто погрешность производства, — усомнился Вадим. весюлька Висюлька-то дешевая, тяп-ляп сделаны. Миллиграмм туда, миллиграмм сюда. Но Станислав предпочел перебдеть. — Полина, тащи банку. Девушка умчалась в свою каюту и вернулась с банкой из-под маминых игурцов. На ее дне амулет смотрелся очень одиноко и глупо, но команда уставилась на него со священным трепетом. «А теперь устроим небольшую проверочку», — бодро сказал Станислав, которому за время Полининого отсутствия пришла в голову отличная идея. «Роджер, нам нужна твоя рука». «Надеюсь, вместе со мной», — криво пошутил Сакайи, сразу поняв, что задумал капитан. «Разумеется. А ну-ка сунь ее в банку». Роджер не боялся сунуться даже в бандитское логово, причем целиком, но тут ему стало как-то не по себе. От бандитов все-таки знаешь, чего ожидать, в отличие от затаившейся инопланетной штуковины. Но если выбирать между Полининым планом и этим, то лучше пожертвовать рукой. Кашлянув для храбрости, Сакай снял мундир, расстегнул манжету рубашки, закатал рукав до локтя и медленно запустил руку в банку. Подвеска на приманку никак... Не отреагировала. Даже когда осмелевший Роджер потыкал в нее пальцем. «Лучше держите кисть неподвижно», — посоветовала Полина. «Вдруг флешка решила, что вы хотите ее склевать». Полицейский послушался. Рука, напряженная в неудобном положении, быстро затекла. Столпившаяся вокруг команда таращилась на нее, как на рыбу-фугу в аквариуме, дружно вздрагивая от каждого шевеления пальцев. К тому же из горлышка, дуряющий пахло маринадом, и голодный патрульный едва успевал сглатывать слюну, чтобы не закапать ею стол. Таким идиотом Сакай давно себя не чувствовал. но ну, можно мне ее, наконец, доставать?» Не вытерпел он, когда рука онемела до такого состояния, словно ее уже отгрызли под корень. «А что, если флешка?» «Активно только в темноте», — подумал вслух Станислав. «Маша свет!» Приказ оказался слегка опрометчив. «Ну и как мы теперь узнаем, активно она или нет?» Укоризненно поинтересовалась невидимая Полина, а по другую сторону стола беззвучно вспыхнули два алых глаза. «Бакэ моно!» — вырвалось у Роджера. «Нет, это я!» — виновато возразил Дэн. Сакай уже и сам догадался, но все равно старался не смотреть в сторону киборга. «Меня она днем укусила», — вспомнил Вадим, который тоже не отказался бы от ночного зрения. «Так что нечего дурака валять. Включайте свет». Роджер не ответил. Ему показалось, будто большой палец что-то кольнуло. Хотя, возможно, это была просто судорога. Сакай попытался его согнуть, разогнуть, и в тот же миг под ноготь словно иглу воткнули. — Ай-ё! — Роджер так резво выдернул руку из банки, что чуть её не опрокинул. К счастью, Дэн поспешил ему на помощь и почти сразу вспыхнул свет. — Что ж вы не предупредили, что это так больно? — Наверное, вы нечаянно её прижали, — предположил киборг, накрывая банку крышкой. В статье упоминалось про механизм защиты с помощью электроимпульса. А вот теперь можно и в сейф, с глубочайшим удовлетворением констатировал Станислав. Перепроверив заплатки, Михалыч уверенно объявил, что один прыжок они точно выдержат. «Только один?» — нахмурился капитан. Механик развел руками и засыпал его техническими подробностями. Может и два, и три, но это будет ясно только после первого. Посовещавшись, команда решила не рисковать. Вдруг прыжок действительно окажется единственным, и что тогда? Почти все доступные из этой точки космоса станции гашения располагались на орбитах необитаемых или слабо слабозаселенных планет. Оттуда, конечно, тоже можно вызвать ремонтную бригаду, но это будет намного дольше и дороже — К тому же нельзя забывать о неугомонной тарелке. Стоит воспользоваться межпланетной связью, и Центаврианин тут как тут. Тогда вариант у нас только один. Кр-шерия. Дэн убрал со схемы остальные станции линии Один скачок и 17 часов пути. «Слетаем в гости к птичкам?» — ухмыльнулся Тат. «Малая лопнет от зависти». «Но это слишком предсказуемо», — забеспокоился Вадим. Центаврианин знает, что нам нужен срочный ремонт и будет искать нас там в первую очередь. «Ну и пусть ищет», — решил Роджер. «От его мастеров по грязным делам мы избавились. Новых он вряд ли нанять успеет. А сам под пушки тоже не полезет. Тем более на Кршерии. Это все-таки не пиратский астероид, где закон ствол до да кредитка Развитая цивилизованная планета, там вам ничего не грозит». Чинитесь себе спокойно, а я возьму флешку и махну к начальству. Если скупщики краденого опять начнут засылать к вам гонцов, с чистой совестью говорите. Полиция отобрала все претензии к ней. Можно даже кому-нибудь позвонить и слить немного информации специально для подсматривающих. Только дайте мне отлететь подальше, чтоб не догнали. Я лик извякну, — предложил пилот. Похвастаюсь. И заодно упомяну, что мы пересеклись со знакомым копом и подарили ему твой амулетик. Он при виде него почему-то аж затрясся. О, и про забытый дневничок скажу. Капитан же его стер, — удивилась Полина. Но мала это этого не знает, пусть трепещет. Нежные родственные отношения между братом и сестрой порой ставили в тупик не только киборгов. — Тогда не будем терять время, — постановил Станислав. — Летим к Ширианам. Откушав роджровых генов, флешка осмелела и, отлепившись от грозди, ползала по банке в поисках щели. Полностью форму она не изменила, только отрастила сплошь покрывающие брюшко ножки с присосками и выпустила пучок длинных тонюсеньких усов, заметных лишь под определенным углом. Полина постучала ногтем по стеклу. Флешка на несколько секунд замерла, а потом продолжила маниакально скрестись в крышку, видимо, чувствуя микроскопический приток воздуха. «Может, ей душно?» — забеспокоилась девушка. «Она же не живая», — возразил Тед, лениво наблюдая за подругой с диванчика. В ближайшие сутки пилоту делать было решительно нечего. Из-за ощипанных закрылков войти в атмосферу к кршерии транспортник не смог. Пришлось воспользоваться услугами ремонтного дока при орбитальной станции. Нужных деталей там сходу не оказалось, и в ожидании их доставки космолетчикам предложили слетать на экскурсию по планете. Но команда вежливо отказалась. Станция все-таки крупная, населенная и с охраной, а прокатный катерок на боевом «В гости не пустят» — слишком лакомая мишень. Да и живой бы тут на неделю кислорода хватило. «Тогда куда она так рвется?» Девушка тряхнула банку, биофлешка упала на дно и притворилась дохлой, но минуту спустя снова принялась карабкаться по стеклу. Дэну тоже неприятно было на это смотреть. «У нее программа — собирать ДНК, и она пытается ее выполнить». «Даже если это нереально?» Она этого не понимает. Навигатор отвернулся от банки. У Dex Company была серия тестов на невыполнимые задания. Сдвинуть стену, разорвать полимерную веревку, прыгнуть вдвое дальше, чем это физически возможно. Если киборг откажется выполнять приказ, приступит к нему с задержкой или в полсилы, это сразу выбраковка. «Главное, чтоб крышку не прогрызла», — цинично сказал пилот. Полина оказалась более впечатлительной. «Эй, эй, ты что делаешь?» — привстал с диванчика тэд «Попробуй отключить ее, чтобы не мучилась». «Хочешь, чтобы мучились мы?» «Почему?» «Потому что как только ты откроешь банку, флешка драпанет, и нам снова придется ее ловить». «Я аккуратненько», — пропыхтела девушка, высунув кончик языка от усердия. Дэн знал, что закрутил крышку на совесть, и потому, в отличие от Теда, не беспокоился. Пилот уже собирался встать окончательно и выменять у Полины банку на дружескую за трещину Но в пульта-гостиную вовремя вошел Сакай при полном параде, в броском полицейском мундире с висящей на поясе кобурой. Вадим тоже полностью собранный, куртка, сумка, потрепанные армейские ботинки. Терялся на фоне коллеги. При виде Роджера Полина порозовела, втянула язык и затрепетала ресницами. «Проверяю, хорошо ли закрыто», — умильно пояснила она, протягивая Сакай банку. Роджер тоже проверил и передал банку Вадиму. «Ну что, друзья, пришло время прощаться», — бодро сказал полицейский, протягивая освободившуюся руку Дэну, а затем подошедшему к ним Теодору. «От лица галактической полиции благодарю вас за сотрудничество и бесценную помощь следствию». На этом запас пафоса у Сакая кончился, и он уже нормальным тоном добавил. «Вы нам очень помогли, в самом деле. Спасибо». «Без проблем. Обращайся», — ухмыльнулся пилот. Роджер взял Полинину руку, но вместо того, чтобы просто пожать, поднес губам и поцеловал. Девушка от неожиданности чуть ее не выдернула и приобрела еще более насыщенный тон. — Погоди, вы что, вместе отчаливаете? — тэд удивленно кивнул на Вадима, прячущего банку в сумку. — Да, мне понадобится помощник, а потом и официальный свидетель. К тому же мы вместе расследовали это дело и некрасиво присваивать себе всю славу. «Вот уж на что я совершенно не претендую», — смущённо проворчал спецагент. «Отлично», — вырвалось у Полины. С Вадимом они стерпелись, но не сдружились, и его компания по-прежнему напрягала. «В смысле, я рада, что вы полетите вдвоём. Мы будем меньше волноваться». «Главное, чтобы мне не пришлось волноваться за вас, Полли», — галантно ответил Роджер, и, спохватившись, поправился, то есть за ваш экипаж. «Поэтому, пожалуйста, не покидайте планету, пока не получите от меня отмашку». «И как долго?» «Думаю, дней пять-шесть», — прикинул Сакай. «Региональным полицейским участкам я не доверяю. Их тоже могут подкупить, поэтому придется лететь в центральный офис Галлополиции и передать флешку непосредственно Фрисам. Уж они-то точно не станут с ней мухлевать». «Начальство тебя за такое по головке не погладит», — буркнул Вадим. «По правилам ты должен отдать эту штуку высшему по званию. Он еще выше, а в итоге наш консул торжественно вернет ее Фрисскому». Месяца через три, выцеганив взамен те же полмиллиона. «Притворюсь принципиальным идиотом, которому торжество справедливости дороже нового звания», — усмехнулся Сакай. «Будто в первый раз, что ли. А с начальства и Базиля хватит. Его фрисом как раз показывать не стоит. На месте разорвут». «Это уж точно». Вадим стянул с хвостика резинки и небрежно бросил на стол, не желая оставлять на память даже такую ерунду. «Ладно». «Нам пора». Роджер еще раз кивнул всем на прощание и пошел к шлюзу вслед за коллегой. «Ну вот, все и закончилось». Теодор до хруста потянулся, колеблясь между возвращением на диванчик и раундом воздушного боя на симуляторе. «Интересно, того зеленомордого смогут вычислить и сцапать? По-моему, дохлый номер». «Какой все-таки мужчина». Невпопад вздохнула Полина с таким видом, прижимая к груди поцелованную руку, словно теперь месяц не будет ее мыть. — А Вадим вообще-то мог хотя бы «до свидания» сказать. — Сглазить боялся, — хмыкнул пилот, делая выбор в пользу холодильника. — Не похоже, чтобы он мечтал снова с нами свидеться. Дэн Философский пожал плечами, сгреб резинки со стола и сунул в карман. Со Станиславом, Вениамином и Михалычем Роджер попрощался уже снаружи, в доке, где они активно спорили с бригадой ремонтников. Те пытались сделать все помедленнее, понебрежнее и подороже, а команда хотела наоборот. Ширяне не любили замкнутых пространств, и на станции работали в основном инопланетяне, в данном случае трое людей — Альфианин и Макко-Ханин. Тоже птица, но грузная и короткокрылая, слегка напоминающая полуощипанную курицу. Появление полицейского с двумя заключенными уже в нормальных наручниках, одолженных у охраны дока, и идущего позади конвойного с бластером положило конец затянувшемуся спору. А это наша предыдущая бригада, пытавшаяся нас надуть. Удачно вернул Вениамин всем своим благодушным видом, показывая, что это только шутка. Базиль, уже достаточно оклемавшийся, чтобы передвигаться самостоятельно, злобно ощерился, а ремонтники кисло заулыбались или с аналогичной целью встопорщили окологлазные чешуйки. Зато дальнейшие переговоры пошли как по маслу. Что ж, до встречи. Пожимать приятелям, занятые оружием и вещами руки, Станислав не стал, просто прощально вскинул ладонь. Может, в кои-то веке она будет дружеской, а не полицейской операцией. «Я тоже очень на это надеюсь» искренне сказал Сакайи. «Вадим, я же могу рассчитывать». Капитан многозначительно посмотрел на бывшего подчиненного. «Мое мнение ты знаешь». Спецагент поморщился. «Но это твоя команда. Сам с ней разбирайся. Только потом не жалуйся». «Спасибо», искренне сказал Станислав. «И за все остальное тоже». Вадим кивнул, хотя на самом деле испытывал не гордость, а досаду. «Когда тебя благодарят не за помощь, а за обещание не нагадить, Это не слишком-то приятно. Компания загрузилась в катер Роджера. Падлин пришлось бросить на месте засады, пилотировать его было некому. А стыковать к покалеченному кораблю опасно. Створки сомкнулись, катер медленно поднялся и пополз к системе воздушных шлюзов. Станислав с Вениамином тоже быстро закончили торговаться с ремонтниками и вернулись на космический мозгоед. Михалыч остался с работягами, бдительно контролируя и по большей части критикуя каждое их действие. Катер уже вылетел из дока. Полина печально следила за его полетом сразу по двум вертокнам. Маша подключилась к местной системе наблюдения за ближним космосом. «Жалко, что они не могут нам звонить с каждой станции», — вздохнула девушка. «Теперь пять дней волноваться придется, а шестой вообще паниковать». «Ты прям как твоя мама», — ухмыльнулся тадор «Не бойся, Роджер уже взрослый мальчик и долетит куда надо». Проходящий мимо Станислав мельком бросил взгляд на экран и остановился, как вкопанный. Что это он делает? Маневр, начинавшийся как обход спутника, внезапно превратился в таран на все увеличивающейся скорости. — Роджер, что там у вас происходит? — капитан подскочил к пульту, плечом отшвырнув Полину в сторону и едва ли это осознав. Потрясенная девушка тоже не обратила внимания на нечаянную грубость и тут же пристроилась сбоку, не отрывая взгляда от экрана. Ответа не было, хотя эфир вскипел на всех частотах. Странное поведение катера заметили не только на мозгоеде. «Может, что-то с рулевым?» — предположил Дэн, не рискуя подходить к пульту. Там и без него резко стало тесно. «Так тормозил бы идиот, а не ускорялся», — импульсивно вырвалось у Теда. В последний момент катер как будто попытался уклониться от столкновения, но тут же снова развернулся и со всей дури впечатался в широко распахнутые крылья солнечных батарей. Полина вскрикнула и зажмурилась, одновременно зажимая уши. Никакого звука наблюдатели, разумеется, не услышали, но спутник разлетелся на несколько кусков, а катер отшвырнуло в противоположную сторону к планете. Сначала он летел почти ровно, оставляя за собой след из отваливающихся по дороге частей левого крыла и прицепившихся ошметков спутника. Потом коснулся голубоватой дымки атмосферы, клюнул носом, и, кувыркаясь, устремился вниз, провалившись в облака, как в молоко. Все случилось так быстро и внезапно, что космолетчики еще несколько секунд тупо таращились в опустевшие верт окна, будто произошла какая-то ошибка, и картинка вот-вот изменится. Первым опомнился Станислав. Смахнув уже бесполезные, только впустую пустую гипнотизирующие команду окна, капитан связался с диспетчером станции, однако тот не смог сказать ему ничего определенного. Всплеска тепловой или ядерной энергии орбитальные приборы не зафиксировали, но это ни о чем не говорило. Корабль мог размазаться о землю, не взорвавшись. Сигнал «СОС» из предположительного места падения тоже не поступал. Диспетчер передал информацию о происшествии наземным службам, и на этом его участие в деле закончилось. «Надо лететь их искать», — принял решение капитан, когда понял, что иначе в следующий раз они услышат о Роджере только из вечернего выпуска новостей. «На чём?» — теперь Теодор горько жалел о катере падлы, брошенном посреди космоса, хотя ещё минуту назад полагал, что если одного падальщика разграбят другие, то это будет справедливым возмездием за все его пакости. «Возьмём прогулочный, как нам турфирма предлагала. Сможешь им управлять?» Тед никогда не имел дела с шарианскими судами, но отважно кивнул. «Тогда собирайтесь». Станислав Первым пошёл надевать лёгкий скафандр и подбирать фильтр для шлема. Несмотря на кислородную атмосферу, кр не годилась для длительных прогулок на открытом воздухе. К тому же, мало ли что, они застанут на месте падения. В брюках и шлёпанцах в раскалённую дымящуюся воронку не полезешь. Полину хотели оставить за старшую, но девушка неожиданно взбунтовалась. — Даже Вениамина Игнатьевича берёте, а меня нет? — Он доктор. Нам может понадобиться его помощь. — А ему может понадобиться моя, — уперлась Полина. — Я же ваша медсестра, забыли? По её бледному лицу и маниакально горящим глазам капитан понял, что уговоры бесполезны, а за приказ на него смертельно обидятся. — Ладно, лети с нами, — со вздохом согласился Станислав. Михалыч вполне мог присмотреть за кораблём и в одиночку. Капитан просто хотел оградить девушку от, возможно, неприятного зрелища агента прокатной компании молоденького ффшура внезапные клиенты изрядно озадачили они не стали возмущаться ни драконовскими условиями аренды ни ценой завышенной в расчете на торг и буквально рвали договор у него из лап не терпится полюбоваться планетой угрюмо пояснил тодор тогда я имею радость предложить вам опытного гида моего шурина хаму который пораскажет вам за крышерию больше ширионина оживился абффшур «Не имеете», — рявкнул выведенный из терпения пилот, и сглаживать ситуацию пришлось Вениамину. «Видите ли, мы хотим получить собственное, ничем не замутненное представление о планете. Просто полетаем над горами, поговорим с местными жителями». «Конечно, конечно! Все для вашего удовольствия», — смирился агент. Ушириан считалось дурным тоном осуждать чужие причуды, а офшуры вообще специализировались на потакании онным. Не бесплатно разумеется. «Но если передумаете, там есть гидофон». «Замечательно», — рассеянно пробормотал Станислав, подмахивая договор. «Ну, где наш кораблик?» Прокатный катер оказался невелик и укомплектован по минимуму, даже без прыжкового двигателя и спальных мест, чисто покататься в пределах одной звездной системы. Снаружи он походил на вытянутое яйцо с прозрачными концами и боками, чтобы туристы смогли насладиться пейзажами во всем их великолепии. Михалыч поскрёб обшивку ногтем и недоверчиво буркнул. «Прекрасное судно», — тут же воодушевлённо подхватил агент. «Стильное, надёжное, проверенное временем». Время отнеслось к проверке со всей ответственностью и добросовестно проштемпелевало катер сверху донизу. Там царапина, тут вмятина, шлюз открылся только на две трети, а приступка вообще не выехала. Но выбирать не приходилось. Тодор ухватился за края створок, с трудом задрал ногу до порога и первым забрался внутрь. А где, э всё? Ширианское оборудование оказалось не просто незнакомым, его вообще не было. Только два универсальных кресла впереди для первого и второго пилота до да шесть пассажирских мест. Единственным, что хоть как-то напоминало панель управления, была хаотичная россыпь разноцветных сенсоров на стене у входа. «Одну секундочку!» «Так это у нас люди!» — агент сверился со своими записями и страдальчески, пыхтя над каждой кнопкой, офшуры неважно различали цвета, ввел код. Пространство вокруг пилотских кресел мигом наполнилось голографическими кнопочками и рычажками, а в воздухе маленьким серебристым привидением повис штурвал. что их всех! Тут и вирт!» — Тодор брезгливо потыкал в него пальцем, штурвал неодобрительно замерцал и поколебался. «Я имею счастье предложить вам опытного пилота», с надеждой завёл свою песню офшур, но Тед оскорблённо перебил. «Я сказал, что терпеть не могу Вирт, а не что не умею с ним работать». Агент опять-таки не стал возражать. Суммы, которую клиенты обязались выплатить за разбитый катер, хватило бы на три новых. Нелюбовь к Вирту питали все пилоты, особенно военные. По части управления он ничем не отличался от механики, но, как говорится, чем сложнее техника — тем чаще она ломается. Если у тебя откажут один-два прибора, это еще не конец. А вот если накроется блок визуализации, и всю консоль как корова языком слижет, пиши пропало. Но в планетарных судах и таких вот мультирасовых прокатках Вирт прижился. Можно поставить на одну базу хоть тысячу образов. Под любого пилота. К тому же это гораздо дешевле полноценной техники. Теодор начал ковыряться в настройках и столкнулся с еще одной проблемой. Часть полетной информации выводилась на стекло шлема, оказавшегося слишком современной конструкцией и брезговавшего коннектиться с катером. Пилот зарычал, и, не дожидаясь, пока офшур имеет наслаждение предложить ему другой скафандр, раздраженно вскочил с места, пронесся по салону и выпрыгнул из катера. — Куда это он? — растерянно спросила Полина. — Не знаю, но когда вернется, он у меня получит, — пообещал Станислав, имея в виду вовсе не прибавку к зарплате. Впрочем, пилот вернулся так быстро и эффектно, что капитан мигом забыл о своей угрозе. На голове Теда красовался рогатый, ярко раскрашенный шлем банды быков. «Ага, работает!» — радостно объявил парень, едва сев в кресло. «Тогда поднимает эту жестянку. Сейчас Станислава меньше всего волновала, как выглядит его пилот. И так непростительно много времени потеряли, а в таких делах важна каждая секунда. Если бы в тот раз они опоздали на 15 минут...» Капитана накрыло таким острым приступом дежавю, что он повернулся к Дэну, но на сей раз навигатор был участником поисков, а не их объектом. Пилот быстро разобрался с управлением, точнее, нашел ключевые блоки, и остальные решил игнорировать. Яйцо воспарило над площадкой и на ходу, смыкая створки, трехмерным зигзагом понеслось к выходу со стоянки. Офшур, незнакомый с фирменным тест-драйвом Теда, На всякий случай залег, накрыв голову лапами, а договор брюхом, но катер благополучно вписался в проем и двинулся к станционному шлюзу.